Глава 29. Сгорбленный Андрей Ужин торопливо печатал ответ стилисту интимных стрижек Илоне Литвин, которая просила редакцию разобраться, почему мэрия заставляет ее переименовать салон «Я Илона». Журналист спешил до банкета выкроить время, чтобы спокойно обдумать Аленину блаш. Спонтанный праздник. Это должно быть что-то феерическое и затратное на усилия. В творческих муках грыз ноготь на мизинце Андруша. Он препарировал в памяти все, что слышал от девушки и примерял ее хобби и мечты понятию «незабываемый сюрприз». Не успел журналист приступить к безымянному пальцу, как зацепился за давний диалог с Аленой. Как-то он поделился наблюдением, что большинство гуманитарных белгородок, кроме попыток переезда в Питер, хоть раз доставили себе цель выучить испанский язык. В основном, так же, как и с Питером, безрезультатно. Не знаю насчет испанского. Не замечала. Аж отвернулась Алена, как бы говоря, может, одна такая попалась, а теперь сидишь, умничаешь. Девушке не понравилось, что Андруша смел в общий совок типичных чайней среднестатистической телки ее личную просьбу у судьбы почитать Достоевского на подоконнике своей квартиры с видом на питерские крыши. А в Питере я хочу, но я, если что, не гуманитарий ни разу, призналась тогда Алена и посетовала, что ее любовь к городу на Неве заочно. ведь она туда ни разу не ездила. Некому, не с кем и некогда. Зато Андруша, который придыханного трепета перед Северной столицей не испытывал, в сумме пожил там с неделю, спасибо командировкам и одной интернет-знакомой, на которой он гостил позапрошлым летом. Сказать, что он знал город нельзя, но с помощью все той же интернет знакомой он мог бы устроить Алёне знатный Крышинг, Бамондинг и Петергофинг даже зимой. Но чем не праздник? Единственное, что журналиста смущало, если ехать, то ради какого-то главного события. Ведь если просто гулять, даже с самым интересным дидом Андрушей, то шарик эмоций не лопнет, а сдуется. Счастье размажется по всему дню, и в итоге превратится в бледное, пусть и приятного цвета, пятно. А надо, как говорил Сергей из поезда, чтобы было «фэ» – взрыв, чтобы остро, ослепительно и немножко больно. В любом случае результатом ДУМ, журналист остался доволен. «Вояж Питер» – идея дельная, в меру затратная и на усилия и на деньги как раз соответствует цене вопроса, доказать свою состоятельность, как умельца радовать нужное время. Уверенность, что все будет хорошо, подкрепилась запахом пиццы. Как только курьер оснастил ароматными пакетами сдвинутые столы, у сбежавшихся сотрудниц редакции хватило любопытства добраться до сути заказа. «Чайбургер!» – над столом призывно взмыл рука серебристым комом. Андруша завершил сеанс работы и присоединился к коллегам. Во главе банкета возвышался Константин Станиславович. С благодетельной улыбкой он приступил к мотивирующей речи. Вокруг стола восседали работники редакции, многие в царских позах. Правда, вместо стипетра они сжимали пластиковые стаканчики шампанским, а в качестве державы выступал треугольник пиццы. Эти умники сочли, что если возьмут пиццу заранее, то редактор быстрее закончит тост, чтобы дать, наконец, поесть. Спустя минуту проходящие по коридору мимо офиса Эбелл слышали одно из самых искренних «Ура!», произнесенных по окончании тоста. Глотнув шампанского, журналист добрался до бургера. Еще год назад барили дома, развернув фольгу и пергаментную бумагу. Андруша оцепенел перед габаритным родичем тощего исчадья Макдака, перед сочащейся легендой, многослойным символом сытой жизни, источающим сдобно-мясной фимиам с диковиного диковинного соуса. Он поднимал бургер к уровню глаз и, тренируясь насытиться, мысленно поедал каждый этаж. Гордый, что культовое достояние мировой кулинарии наконец-то добралось до нас. Но сейчас, спустя год и десяток бургеров, божественный ореол с главаря фастфуда спал. Журналист открыл свой заказ и посмотрел на него непредвзято. Над жертвой маркетинга потешалась котлета в булках за треть дневной зарплаты. Но вкусная зараза. Запив последний кусок шампанским, не пьющий начальница отдела кадров, Андруша поймал волну натужного веселья. Вообще, пуршеты хороши тем, что на них стыдно быть серьезным и обидчивым, а значит, можно говорить почти что угодно, страхуясь шуточной легкой интонацией. Такую интонацию тщетно искали коллеги-бухгалтерши Лилии Федоровны, когда она угостила всех домашним тортом и, любуясь на тарелки с десертом, возликовала. «Ну скажите же, вкусно! А мои ноют, что за восемь дней испортился!» Сколько сотрудники не вымаливали взглядом спасительная шутка, так и не дождались. «За что вы нас ненавидите?» Отреагировал Яникостик не Костик и вызвал наивное недоумение бухгалтера, по которой расходились уже два стакана шампанского. Ирония быстро эволюционировала до скандала. Константин Станиславович, тому моменту, передавший бразды недовольства поступкам бухгалтерша подчиненным, вернулся за рабочий стол. Как мудрый руководитель, он решил спасти праздник музыкой. «Артепа закрывали? Или сейчас по домам пойдете?» Предложил два решения проблемы редактор. Он развернул от себя колонки и объявил «Песня танцевать!» Извиваясь под рваный ритм касты, Шмонг пританцовывал в область между Лилией Федоровной, рекламисткой Надей, которая выступила в поддержку опрометчивого кондитера и всеми остальными. В числе остальных был и Андруша. Сонный после бургера он вяло шевелил локтями, лишь бы не садиться. Каждый должен был запомнить, что он тоже не отсиживается. Например, дизайнер Насти – и журналистка Света, которые просто стояли в метре от него. «Нет, чтобы буллетов или Марса включить!» – не заставляло труда перекрикивать рэперов Насти. «Ага, чтобы бухгалтерша суть словила!» – пофилантропствовала Света. «Надо как-нибудь свою дискотеку замутить». «Да, надо. А лучше на концерт нормальный сгонять», — перенеслась фансектор Настя. «Я бради Марсов отгул взяла». Журналист произвел пару танцевальных фрикций и вытянул шею к беседе. «Ваш Джаред через неделю же приезжает, а это вообще-то праздники». Девушки переглянулись. «Кто? 30 секунд до Марса? В Россию?» «Ну, как бы да». Посеял смута Андруша, уверенный, что закрытое выступление солиста приурочено к большому концерту всей группы. Город не знаю, но сто болтов приезжают. Своеобразный, конечно, юмор. У них тур весной начинается. Умыла дезинформатора Настя. Да? А, блин. С Расмусом перепутал. Утерся Андруша и в торопях ретировался в тихую курилку. Только здесь он мог разрядить обойму внутренних салютов, демонстрируя лестнице пантомиму, радость футболиста, забившего гол в замедленном повторе. Это вчера, когда Ваня предлагал проходки, Джарат Лето был обычным кумиром миллионов и основателем какой-то там мейнстрим-группы. Ну, на то он и мейнстрим, чтобы быть популярным у миллионов. Поэтому не было ничего особенного, что среди этих миллионов была и Алена не придал значения вчера Андруша и тронташам треков «30 Second to Mars» в искаженном списке ее аудиозаписей. И даже страницы Алёниной тетрадки с фиолетовым ликом солиста выпали из его памяти. Зато сейчас, после дня камлани над сюрпризом и слов светы, журналисту удалось сопоставить факты. А если даже фанаты не знают о визите Джареда Лето, то потрясения от неожиданности и масштаба точно убедят Алену, то и ее герой. Питер — это, конечно, хорошо, но в другой раз. Андруша дофантазировался до того, что уже стоял на танцполе, придерживая руками сидящие на плечах теплые ляжки, но быстро взял в руки себя. Во-первых, вряд ли девушка в январе отправится на концерт в шортах без колготок. А во-вторых, еще неизвестно, остались ли проходки. Выбросив полсигареты, журналист позвонил Жабе. Первым делом... Андруша удостоверился, что его не разыгрывают, и выступление того самого до Лета состоится. Жаба дал слово, но сквозь одышку законючил. «Оно тебе точно надо? Вчера бы, а то уже своим по...» Вопрос жизни и смерти, собранный как момент экстренного поиска, куда блевануть, отчеканил Андруша. «Подставляешь меня, журналист, но будут тебе...» а. Забрежила надежда на отказ. «Ты вообще в курсах, где это будет?» «Нет», — закрыл глаза Андруша, и еще долго не открывал после того, как услышал в ответ «В Питере!»